Глава 40. Черная благодарность. «И хоть бы один, хоть бы один черный когда-нибудь где-нибудь сказал, «Спасибо вам, белые, за то, что именно вы запретили рабство, и многие из вас отдали свои жизни за то, чтобы его не было больше, когда мы, сами черные еще продавали друг друга и держали друг друга в рабстве, а мусульмане продолжали вывозить нас в рабство из Африки и торговать нами». Кое-где до самого 21 века. А ведь когда-то рабство было у всех народов на всех континентах. Спасибо за то, что вы дали нам свой развитый богатый язык и свою письменность. Ведь в Африке до вашего прихода мы все были неграмотны. письменности у нас не было. Спасибо за то, что теперь у нас есть свои государства. До вас мы жили племенами с вождями и шаманами. Спасибо за брюки и рубашки, пиджаки и джинсы, ботинки и кроссовки, плащи и кепки. Мы носили только набедренные повязки, пока не появились вы с вашими вещами. Спасибо за телефоны и телевизоры. До вас мы получали известия только от гонцов. Спасибо за радио и магнитофоны. Раньше мы могли только кричать погромче и петь сами свои песни. Спасибо за байки и автомобили, за самолеты и вертолеты, которыми мы пользуемся. Мы бегали исключительно на своих двоих. Пока вы не изобрели все это... и не предоставили нам тоже. Спасибо за дома с отоплением и кондиционерами, за водопровод с холодной и горячей водой, за огромные застекленные окна. Спасибо за открытые с утра до ночи магазины, где есть любая еда и любые вещи. Спасибо за школы, где каждый может учиться и стать грамотным и образованным. Спасибо за университеты, которые окончили многие из нас и куда нас принимают легче, чем белых, считая, что нам труднее учиться. Спасибо, что вы придумали, создали, внедрили школы и университеты. У вас ушли на это сотни и тысячи лет, и мы получили от вас это готовым. Спасибо за то, что вы изобрели баскетбол и бейсбол, легкую атлетику и бокс, и многие черные стали знаменитыми спортсменами, чемпионами мира и миллионерами. Спасибо, что вы изобрели саксофон и трубу, банджи, и рояль, микрофоны, звуковые колонки, и многие черные стали великими музыкантами и певцами. Вы дали нам науку и профессии, и среди нас появились юристы, врачи, философы и журналисты, механики и университетские профессора. Теперь есть прославленные черные телеведущие, киноактеры. Да, спасибо вам за кино. И за театр тоже. Черные актеры играют и там. Спасибо за бизнес. Мы гордимся и своими миллиардерами, финансистами, предпринимателями, владельцами дорогих вилл и самых престижных автомобилей. Спасибо за медицину, мы стали жить гораздо дольше. Спасибо за асфальт городов, мы не тонем в пыли и грязи. Спасибо за бесконечное шоссе, мы не сбиваем ноги, пробираясь сквозь джунгли и покрывая сотни миль по саванне. Кстати, спасибо за трусы и бюстгальтеры. А также за мылые шампуни, косметику и парфюм, парикмахерские и массажные салоны. Понимаете, ведь еще 200 лет назад мы жили в Африке так, как вы, 10 тысяч лет назад. Десять тысяч лет вы развивались и в результате создали, изобрели, придумали, сделали все то, что вокруг нас. И мы почти с каменного века переселились в ваш мир. И все ваше теперь наше тоже. Мы не достигли этого своим развитием, своим умом и своими жертвами, своими войнами и открытиями. И мы благодарны вам за то, что теперь все достижения вашей цивилизации принадлежат нам тоже. Вот за все это мы и говорим вам спасибо. Размечтались, да? Хер вы это услышите. Вчерашние дикари прокричат вам, что ты расист поганый и твое место в тюрьме. Благодаря, если жив останешься.